Глава 56. Испытание Берниса. После известия о том, что Солнцен отказался подписать законопроект, и что у законодательного собрания не хватило мужества для преодоления его вето, Шрайхард и Гент удовлетворённо потирали руки в самом буквальном смысле. "Ну вот, Хосмер", сказал Шрайхард на следующий день, когда они встретились в своём любимом клубе Юнион. Похоже, в конце концов мы достигли некоторого прогресса, не так ли? Нашему другу не удалось провернуть свой маленький фокус, верно? Он почти восторженно улыбнулся своему массивному и угрюмому коллеге. Да, на этот раз. Интересно, что он решит предпринять дальше? Не знаю, что он может предпринять. Он хорошо понимает, что не может получить концессии без компромисса, который съест его прибыль. А если это случится, он не сможет продать акции союзной транспортной компании. Эта законодательная махинация должна была обойтись ему в 300 тысяч долларов. И чего он добился? Новые сенаторы от штата, если я не сильно заблуждаюсь, будут опасаться всего, что хоть как-то связано с ним. Крайне маловероятно, что кто-то из политиков в Спрингфилде рискнёт снова попасть под огонь прессы. Шрайхерц чувствовал себя необыкновенно могущественным и внушительным. Ещё бы, ведь его теория о газетной огласке как о панацее от всех бед доказала свою эффективность. Хенд, более угрюмый и отзывчивый на неопределённость в мелочах, ощущавший ход подводных течений, питавших и размывавших почву под ногами, был доволен, но не уверен в окончательном успехе. Возможно, возможно. Во время этой интерлюдии, когда Каупер вот мысленно возвращался к своей жизни в Нью-Йорке, то всё более остро ощущал тщетность попыток вернуть Эйлин в светское общество. В чём смысл, спрашивал он себя, когда размышлял о её движениях, мыслях и планах по сравнению с естественным вкусом, грацией и изящрённостью такой женщины, как Бернис. Он был убеждён, что при желании Бернис сможет искусно сгладить все нелепые общественные антипатии, которые пока ещё осуждали его. Он часто напоминал себе, что это женская игра, где победа недостижима до тех пор, пока он не получит ту самую женщину. Между тем Эйлин, смотревшая на положение вещей со своей точки зрения и озадаченная бесполезностью чистого богатства без какого-либо положения в обществе, тем не менее не желала отказываться от своих мечтаний. Она снова и снова задавалась вопросом, что именно составляет разницу между одними и другими женщинами. Этот вопрос требовал ответа, но она не знала его. Она по-прежнему была очень хороша собой и мастерски владела искусством наряжаться и выбирать украшения на свой вкус и манеры. Газеты подняли такую шумиху в связи с прибытием мультимиллионера с запада и дворцом, который он строил, что даже торговцы, мелкие клерки и мальчишки коридорные знали о ней. Почти неизменно, когда ей приходилось называть своё имя в разных заведениях, её встречал лёгкий трепет узнавания, быстрые оценивающие взгляды, шепотки и даже открытые комментарии. Это было уже кое-что. но насколько более высокими и недостигаемыми были те разреженные области социального господства, обитатели которых были совершенно равнодушны к людской молве. Как она может попасть туда? Судя по тому, что Каупер вот говорил в Чикаго, она воображала, что когда они официально поселятся в Нью-Йорке, он попытается как-то упорядочить свою жизнь, сократит число своих любовных похождений и создаст иллюзию единства и солидарности. Но когда они наконец поселились там, она заметила, что он гораздо больше озабочен своими политическими и финансовыми осложнениями в Лионесе и пополнением своей художественной коллекции, нежели тем, что происходит в новом доме или могло бы там происходить при его деятельном участии. Как и в былые дни, она постоянно ломала голову над его неожиданными появлениями и исчезновениями. Но что бы она ни решила, и как бы она ни возмущалась, тайно или открыто, она не могла избавиться от болезненной тяги к Каупервуду, от неодолимого соблазна, окружавшего и питавшего его разум и дух, гораздо более великий, чем любой другой, который она знала. С его стороны не было ни почтения, ни добродетельности, ни милосердия, ни сочувствия. лишь любезная небрежная невозмутимая снисходительность и ощущение творческой созидательной красоты, которая переливалась радужными утренними красками, танцевала и ускользала, унесённая ветром необходимости над суровым морем обстоятельств. жизнь даже в самых тёмных и тягостных её проявлениях, как будто не могла омрачить его душу. предавая стяжкам раздумьем и праздно гуляя по чудесному дворцу, который он задумал и построил. Эйлин могла видеть его внутренний мир: серебряный фонтан во внутреннем дворе с орхидеями, персиковые отблески в комнате из розового мрамора, стройное и гармоничное великолепие его художественных коллекций. Всё это было его частью, выражало оттенки его души. Как горько было думать о том, что после всех прожитых лет она не подчинила его себе, не удержала его золотыми, но прочными, как сталь, нитями любви и привязанности у подола своего платья. Думать о том, что он больше не будет рабом желания, покорным бредущим за колесницей её физического и духовного господства. Но она не могла опустить руки и сдаться. К этому времени с помощью бесконечного такта и стоического пренебрежения к собственным душевным мукам Каупервуду удалось восстановить хотя бы временное деловое соглашение с семьей Картер. Для миссис Картер он по-прежнему оставался светлым ангелом, неспосланным небесами. в сущности она со слезами на глазах ходатайствовала за каупервуда ручаясь в его бескорыстии и указывая на его неизменную щедрость с другой стороны бернис разрывалась между стремлением к собственному величию роскоши и власти и желанием соответствовать общепринятым моральным нормам каупервуд был женат а поскольку теперь она знала о его чувствах к ней его деньги казались нечистыми Она долго размышляла о его отношениях с Эйлин и о сути различий между ними, и часто гадала, почему она и её мать не были представлены этой женщине. Какой женщиной была вторая миссис Каупервуд? Помимо общих сведений, Каупервуд никогда не упоминал о ней. Бернис начала подумывать о том, как бы познакомиться с ней или хотя бы посмотреть на неё, не привлекая излишнего внимания. Но случилось так, что однажды её любопытство было удовлетворено без усилий с её стороны. Она находилась в опере с друзьями, и сосед Легонько толкнул её под локоть. В обратили внимание на даму в белом шёлковом платье с зелёной кружевной шалью в ложе номер 9. Да, Бернис подняла свой театральный бинокль. это миссис фрэнк альджердон каупервуд жена миллионера из чикаго они только что построили роскошный дом на 68-й улице полагаю он снимает эту ложу для себя на некоторые представления бернис едва не вздрогнула но совладала с собой окинув женщину равнодушным взглядом немного спустя она аккуратно навела бинокль на резкость и изучила миссис каупервуд Она с любопытством отметила, что цвет волос Эйлин напоминал её собственный, хотя они были более морковно-рыжего оттенка. Она рассмотрела её глаза, которые были слегка опухшими, гладкие щёки и полные губы, немного огрубевшие от алкоголя. Бернис пришла к выводу, что Эйлин хороша собой, красиво и привлекательно в физическом смысле, хотя и гораздо старше её. Только ли её возраст был причиной отчуждения Каупервуда, или между ними существуют какие-то глубоко укоренённые интеллектуальные различия? Очевидно, что миссис Каупервуд было далеко за 40, но этот факт не принёс Бернис никакого удовлетворения или ощущения собственного превосходства. На самом деле это было ей безразлично. Но ей пришло в голову, что женщина, за которой она наблюдает, судя по всему, отдала Као Первуду лучшие годы своей жизни, блистательные годы своей юности. А теперь он устал от нее. В уголках глаз и краешках губ Эйлин залегли небольшие, тщательно напудренные морщины. В то же время она выглядела неестественно веселой, шаловливой и избалованной. Рядом с ней находилось двое мужчин. Одним из них был известный актёр зловещего вида, красавец с подпорченной репутацией насильника, а другим молодой выскочка без рода и племени. Оба они были незнакомы Бернис. Сведения исходили от её спутника, говорливого юноши, более или менее сведущего в делах городской богемы. Я слышу, что она создаёт немалое волнение в богемных кругах, заметил он. Если она надеется войти в общество, то выбрала плохой путь для начала, не так ли? А вам известно, на что она надеется? Ну, все обычные признаки на лицо. Ложа в опере дом на 5-й авеню. Наблюдение за Эйлин немного озадачило Бернис и нарушило её душевное спокойствие. Тем не менее, она ощущала своё огромное превосходство. Её душа как будто парила над равниной, где обитала Эйлин. Характер эскорта миссис Каупервуд указывал на грубую ошибку и неразборчивость в знакомствах. В силу своего высокого и заслуженного положения Каупервуд несомненно должен быть недоволен этим обстоятельством. Его жена не шагала в ногу с ним, или вернее, безнадёжно отставала от его стремительного полёта, а не летела перед ним, как крылатая богиня победы. Вернис подумала, что если бы она имела дело с таким человеком, то он бы никогда не узнал её до конца, и ему оставалось бы лишь девиться и терзаться сомнениями. Морщины беспокойства и разочарования никогда не исказили бы её лицо. Она выстроила планы и мечтала. Она бы таилась и ускользала от него. Он ходил бы передней на задних лапках. Впрочем, сама она в 22 года была незамужней женщиной, и её положение было ненадёжным, и сама почва, по которой она ходила, была предательски зыбкой. Брэксмор знал об этом и бил с Чэтси и Каупервуд. Как минимум трое или четверо её знакомых должны были находиться в Олдерфе в тот роковой вечер. Как скоро все остальные узнают об этом. Она старалась избегать общества матери, Каупервуда, и мыслей о своём положении в целом, охотно принимая предложения погостить у знакомых и пытаясь выяснить свои возможности в сфере живописи. Она задумала и написала несколько картин, которые затем отнесла к дилерам. Её работы были утончёнными, прихотливыми и умозрительными. Снежный пейзаж с алыми краями. Задумчивый тяжеловесный сатир, словно отлитый из чугуна, взирающий нам в глистую долину. Мефистофель с ухмылкой подглядывающий за колено преклонённой Маргаритой. голландский интерьер навейной встречи с миссис Бэдджер и разнообразные танцующие фигуры. Флегматичные дилеры с кислыми физиономиями признавали некоторую одарённость, но указывали на вялые продажи. Новичков много, а живопись вечна. Разумеется, если она будет продолжать в том же духе, то они могут посмотреть другие её вещи. После этого мысли Бернис обратились к танцу. Танец как интерпретативное искусство тогда только что был представлен в Америке, когда некая Алте Бейкер произвела небольшой фурор в обществе своими танцевальными пантомимами. Бернис задумала свою серию танцев с целью превзойти эту женщину или хотя бы разделить её успех. Один из них назывался Ужас. Нимфа танцует в весеннем лесу, но затем фавн преследует и терроризирует её. Другой танец под названием Павлин был фантазией, изображавшей горделивую самовлюблённость, а Висталка была танцевальным этюдом на тему древнеримского культового поклонения. Проведя довольно много времени в Пакона, где Бернис разрабатывала костюмы и позы, она в конце концов намекнула на свой план миссис Бэдджер и заявила, что с удовольствием даст выход своим артистическим способностям, которые в то же время могут стать решением проблемы с изысканием денежных средств. "Что ты такое говоришь, Беви?" воскликнула миссис Бэдджер. "И это с твоими-то возможностями?" а лучше сначала выйди замуж а потом танцуй на здоровье так ты сможешь привлечь к себе определённое внимание из замуженька как смешно из-за кого же вы предлагаете поскорее выйти замуж ну если речь идёт об этом протянула миссис беджер с лёгкой укоризной в голосе думая о киллмери дельмо но определённо ты не можешь так сильно нуждаться в средствах Если ты займёшься профессиональными танцами, пожалуй, мне придётся отказать тебе от дома, особенно если другие это сделают. Она улыбнулась нежнейшей, благоразумнейшей улыбкой. Миссис Бэдджер почти всегда сопровождала свои предположения лёгким хмыканьем и покашливанием. Бернис убедился в том, что сам факт этого разговора немного изменил отношение к ней. В мире миссис Бэдджер бедность была опасной темой одно лишь упоминание о ней вызывало дрожь ужаса как будто бедность была равнозначно фатальной ошибке или смертному греху Бернис заподозрила что другие перепугаются ещё быстрее впрочем после этого разговора она предприняла робкую попытку знакомства со сферы профессиональных театральных ангажементов Это был чрезвычайно неприятный эксперимент. Грязь и вонь в переполненных студиях, наглые, развязные работники сцены, молодые соискатели и обитатели этого притворного мира. Грубость, бесстыдство, плотские страсти. Она словно попала на скотобойню, и это ненадолго испугало её. Откуда здесь взяться утончённости и деликатности? Как можно подняться над другими и сохранить достоинство в таком мире? Каупервуд сделал очередной ход, выступив с предложением купить для них дом на Парк-авеню, где Берни смогла бы устраивать светские приёмы, а он сам иногда бы мог появляться в качестве гостя. Миссис Картер, обожавшая комфорт, с радостью приветствовала эту идею, обещавшую ей прочную финансовую стабильность на будущее. Я хорошо понимаю вас, Фрэнк, заявила она. Я знаю, что вам нужно какое-то место, где вы могли бы чувствовать себя как дома. Вся трудность заключается в Бэви. С тех пор, как этот убогий мужлан высказал нелепое обвинение в мой адрес, я вообще не могу по-настоящему поговорить с ней. Она не хочет делать ничего, что я предлагаю. Вы имеете на неё куда большее влияние, чем я. Если вы втолкнёте ей, что к чему, всё может получиться. Каупер вот мгновенно увидел возможности для себя. Крайне довольный этим признанием слабости со стороны матери, он обратился к Бернис по своему обычному методу окольного подталкивания к нужному решению. "Знаете, Беви", сказал он однажды днём, когда застал её одну. Я тут гадал, не будет ли лучше приобрести для вас и вашей матери большой дом в Нью-Йорке, где вы с ней могли бы устраивать приёмы на широкую ногу. Поскольку я не могу тратить деньги на себя, то могу потратить это на кого-то ещё. Кто может найти им достойное применение? Вы можете обозначить меня как дядюшку кузена вашего отца или как-нибудь в этом роде, легкомысленно добавил он. Бернис, ясно увидевшую расставленную для неё ловушку, тем не менее была ошарашена. Она не могла не думать о том, что новый дом, особенно если он будет красиво обставлен, будет превосходной находкой. Она давно заметила, что светские люди любят постоянные и благоустроенные жилища. Какие приёмы она могла бы устраивать, если бы только прошлое её матери не лежало на ней тяжким бременем. это было похоже на сказку из тысячи и одной ночи расписанную позолоченными миниатюрами и каупер вот всегда был таким дипломатичным его руки были такими изящными и сильными полагаю тот дом о котором вы говорите сделает наш долг невозместимым извивительно заметила она с печальным едва ли не пренебрежительным жестом Каупервуд понял, что её живой ум быстро уловил запутанный след его намерений и поморщился. Она должна понимать, что её судьба находится в его руках. Но если бы только она уступила перед его силой, то каждый доллар его необъятного состояния оказался бы смиренно сложенным у её ног. Она могла велеть ему уйти, и тогда бы он ушёл. Она могла велеть ему вернуться, и тогда бы он вернулся. Бернис сказал он и встал. Я знаю, о чём вы думаете. Вы предполагаете, что таким образом я пытаюсь продвинуть собственные интересы. Но это не так. Я не стану компрометировать вас за все сокровища Индии. Я объяснил вам мою позицию. Всё, что я имею, принадлежит вам. по вашему выбору и на любом основании какое вы сочтёте нужным я не имею будущего без вас никакого будущего кроме искусства я не ожидаю что вы выйдете за меня замуж возьмите всё что у меня есть пусть высший свет склонится у ваших ног не думайте что я когда-либо соберусь взыскать этот долг этого не будет я хочу чтобы всё это было вашим Просто ответьте мне на один вопрос, другого не понадобится. Да? Если бы я сейчас был холост, а вы не были бы замужем или влюблены, то у меня были бы какие-то шансы. Его взгляд был умоляющим, как никогда. Бернис вздрогнула, сурово нахмурилась, а потом вдруг успокоилась. Давайте посмотрим. сказала она с лёгким блеском в глазах и легко тряхнув головой. Этот троюродный брат в предложении руки и сердца, не так ли? Вы не имеете права на такое предложение. Вы женаты и не похожи на то, что вы собираетесь разводиться. Почему я должна прозревать будущее? Она с равнодушным видом вышла из комнаты, а Каупервуд ненадолго задержался, чтобы подумать. В определённом смысле он одержал небольшую победу. Она бы полюбила его и вышла за него, если бы только, если бы только не Эйлин. Теперь он более определённо и решительно возжелал обрести настоящую и полную свободу. Он чувствовал, что если когда-либо хочет приобрести Бернис, то должен убедить Эйлин в необходимости развестись с ним.